Не выводите меня из себя, мистер Рифф. У меня был чертовски трудный день, а от усталости я теряю благоразумие». «Да идите вы!» Рифф повернул голову к двери и крикнул. «Триция! Ну-ка, пошевеливайся! Звони Пол Монтиру! Я плачу ему бешеные деньги, не за то, чтобы его жалкая задница». Линли взял с конторки тяжелую пепельницу и швырнул ее в Риффа. Пролетев мимо его головы, она разнесла в дребезги большое зеркало. «Господи!» — зарал риф — «что за идиотский день и вечер?» «Я жду ответов. Живо!» Не дождавшись отклика, Линли подошел к Риву, схватил его за грудки и, прижав к спинке стула, туго стянул воротник пижамы на горле. «Кто так разукрасил вашу щеку, мистер риф Откуда взялись эти царапины?» Рив издал полузадушенный стон, порадовавший Линли. «Или я должен сам заполнить пробелы в вашей памяти?» «Смею сказать, что мне известны все действующие лица». Произнося имена, он с каждым словом усиливал давление на горло Рива. «Вай Невин, Николь Мейден, Терри Колл, а также и Шелли Плат если мы доберемся до неё, Риф сдавленно прошипел «Убирайтесь к дьяволу!» и схватил с руками за горло. Ослабив хватку, Линви рывком прижал его голову к коленям, и Риф сложился точно старый вытертый половик. «Вы испытываете мое терпение. Я начинаю склоняться к мысли, что действительно стоит позвонить в ближайший полицейский участок. Пара ночей, проведенных в камере у ребят на...» «Лэд Броу Гроув поможет вам стать более разговорчивым. Можете поставить крест на своей пошивой заднице. У меня достаточно влиятельных друзей, которые кто бы сомневался. У вас, вероятно, множество клиентов отсюда и до самого Стамбула». И все они, несомненно, встали бы на вашу защиту, если бы вам предъявили обвинение в сводничестве. Но к вашему прискорбию избиение женщин не пользуется популярностью среди высокопоставленных персон. Только представьте, какую пищу получат бульварные газетенки, если выяснится, что такие люди пришли вам на помощь. И без того-то они призадумываются, стоит ли подавать вам руку, если я привлеку вас за сводничество». «Неужели вы рассчитываете получить от них что-то большее? Нельзя же быть таким глупым, мистер Рив. Итак, отвечайте на вопрос, что случилось с вашим лицом?» риф хранил молчание, однако Линли видел, что его ум начал работать. Другой человек предпочел бы выяснить, какими фактами располагает полиция, но Риву, давно жившему на грани закона, и без того представлялось достаточно ясным, какие претензии может предъявить закон к избранному им поприщу. Он, конечно, понимал, что, располагая Линли чем-то основательным, например, очевидцами или заявлением от его жертвы, полиция немедленно произвела бы арест. Неопределённой ситуации давал ему более широкий простор для отговорок. «Ладно», — сказал, наконец, Риф, — «это Триция, она во всём виновата». Я вернулся домой после проверки неудовлетворительной работы двух наших девиц. Она лежала в отключке, я перепугался. «Господи, я подумал что она мертва». К моему страху примешивалась и ярость, и я начал силой тормошить ее, бить по щекам. И тогда оказалось, что она не настолько беспомощна, как я думал. Ее ноготки оставили след у меня на щеке. Лимли не поверил ни слову. «Вы пытаетесь убедить меня, что ваша жена, пристрастившаяся к наркотикам, так оцарапала вашу физиономию? Она валялась в спальне под кайфом, с самым сильным за последние месяцы». Из-за проблем с этими девицами мне не удалось, как обычно, проконтролировать ее дозу. Я не могу заботиться обо всех, словно отец родной. Поэтому я проморгал ее, как я и сказал. А какие проблемы? Не понял, какие проблемы с вашими девицами?